Глава вторая. Дополнения и поправки. Первый день третьего месяца, 524 года новой эпохи. Эйсгейер сидел в своей любимой комнате. На его коленях лежала толстая книга, но смотрел он на стену перед собой. С портрета, окаймленного серебряными ветвями, на рыцаре глядела женщина с золотыми волосами. Ее изумительные синие глаза казались живыми. Лучшие художники Севера создали этот образ по описанию Эйсгейра. Взгляд его задержался на ложбинке между ключицами. Он так любил целовать ее. Порой Эйсгейр думал, что в жизни Эльвейк, скорее всего, не была настолько красивой. Но такой он ее помнил. Свою первую любовь, первую женщину, первую жену. За нее он поставил на колени половину древних орочих кланов. За любовь всей своей жизни, как он думал когда-то, еще не зная, насколько далекой от него окажется смерть. Иногда рыцарю чудилось, будто все это ему лишь приснилось. Он и его нежная Эльвейк. Сон, случившийся на его так давно, что уже и кости ее обратились в прах. Как и кости ее детей, внуков, И даже правнуков. А он сам все еще здесь, в ледяном дворце в Эйстурме, городе, который строил вместе с ней, для нее. Часто Эйсгейер чувствовал себя словно внутри какого-то пузыря, отделенным ото всех. Люди вокруг жили, старились и умирали, а рыцарь так и оставался неизменным, застыв в возрасте 40-45 лет. Ему нравилось жить. Но не раз он спрашивал себя, что его держит. Близкие связи с семьями детей, внуков, правнуков исчезали через 5-6 поколений. Для своих потомков он – живая легенда и владыка, которому они служат. Не поэтому ли ему так нравится проводить время с детьми леса? Да и дети океана есть. Хотя никто из последних не прожил столько, но это пока. У ног рыцаря шевельнулся ярл-мурмярл видевший одним котам известные сны, и Эйсгейр вынурнул из своих мыслей. Что-то он отвлекся. Кинув последний взгляд на Эльвейк, рыцарь сосредоточился на родословной графа Даена. Ее он хотел внимательно изучить несколько дней назад, но волна разных дел смыла эти планы в океан. Ему удалось лишь бегло просмотреть родовое древо графа, и оно показалось Эйсгейру восхитительно скучным. Потом его отвлекли разные вопросы, решить которые требовалось как можно скорее, а желательно еще вчера. Но что-то в этой благородной семье не давало рыцарю покоя. Поэтому, как только нашелся свободный час, Эйсгейр решил просмотреть родословную снова. И вот теперь он понял, почему скучный перечень макитурских графов не выходил у него из головы. Все из-за одной нескучной детали. Пропрадед Даена был с другого рода, но вписали его в семью жены, а не наоборот. С чего бы это? Найдя генеалогические записи того самого рода, рыцарь, наконец, вспомнил, почему вообще занимался этими господами. Как раз-таки из-за прапрадеда Даена. Начиная с него, все графы Макитура являлись прямыми потомками последнего короля Таирима. Когда около 130 лет назад это небольшое южное королевство было завоевано соседним, всех наследников и родственников Таиримской короны казнили. Так считалось. Но один, точнее одна, смогла спастись. Помощь от сочувствующих аристократов, небольшие фокусы с родословными, и вот, королевские отпрыски уже не принцы, а графы, зато в безопасности. Выходит у Дайена кровь голубее, чем казалось, подумала изгейер. Та и римский наследник, надо же. Но как это может быть связано с эльфийским королем? Милорд, послышался из-за двери голос Камердинера: Ярл Эамонд уже в вашем кабинете. Рыцарь захлопнул красочно расписанную книгу. Не стоит заставлять Эамонда ждать. Сегодня после обеда наместник через посыльного попросил о внеочередной встрече. Такое бывало редко, и Эйзгейер сразу же дал согласие. Когда он перелился в кабинет, там уже сидел пожилой господин в темно синем плаще подбитым серым мехом. Серебряный кракен, щупальцами оплетавший голову мужчины, почти сливался с седыми волосами и вторил цвету плаща своими сапфировыми глазами. Эммонд приветствовал Эйзгейр. Наместник встал и поклонился. «Милорд, вы пришли так скоро, благодарю». Рыцарь вдруг подумал, что не будь он тем, кем является, великим лордом называли бы старика перед ним. Эамонт был потомком второго сына Эльвейк I. Ветвь ее первенца рассеялась среди благородных домов северных земель. Сколько поколений разделяет Эмонда и самого рыцаря Эйсгейр и не помнил. Не очень это и нужно. Такие мелочи за него помнили историки и писцы. «Не знаю, милорд, удалось ли вам уже посмотреть дополнения и поправки к законам, которые предложила младшая палата», — сказал наместник, снова усаживаясь. «Я ознакомился с ними сегодня утром, и кое-какие вещи мне не понравились, решительно не понравились». «Настолько, что это стоило срочной встречи?» Эммонд кивнул и придвинул к своему владыке стопку бумаг, лежавшую на столе. Рядом была еще пара листов, а рыцарь пустил глаза, и взгляд его сразу зацепился за место, выделенное красным цветом. Не люди, в том числе эльфы, орки, оборотни, а также другие двуногие и недвуногие разумные существа, не могут быть подданными королевству людей. «Океан-отец», — прошептал Эйсгейр, — «это же...» Поправка выглядела безобидно. Просто очевидный факт, описать который следовало для стройности закона, раз в нем говорится о подданных, надо определить, кого ими считать. И в общем-то лишь люди ими и считались. Орки, кроме развеселых наемников, обычно не лезли дальше своих южных границ. Оборотни тоже редко шли к людям. Да и другие двуногие и недвуногие были не очень заметны. Больше всех по землям людей путешествовали эльфы. И чаще всех долго жили среди людей. Вели торговлю, занимались целительством, научными изысканиями, порой даже заключали браки с людьми. Но всегда оставались подданными светлого леса. Казалось бы, зачем вообще нужна эта поправка блаждатошных законотворцев? Вот только около 60 лет назад похожий закон приняли в Периаме, И тогда никто и подумать не мог, чем это обернется. Эйзгейер начал бегло просматривать бумаги. Среди общего количества поправок красные пометки встречались редко. «Кракен, меня сожри!» – воскликнул рыцарь, прочитав еще одну отмеченную поправку. «Это ведь похоже на… как там? Уложение о целительстве? А что в других?» «Повторяют закон о перямском подданстве и закон о восстановлении благородных родов и рангов практически полностью». Именно с таких законов и началось все в Пиряме. Тогда никто не удивился, что права считаться пириамскими подданными не людям не дали, человеческое же государство. Эльфы, например, тоже никогда не назовут сыном леса никого из людей, орков или кого-то еще. Но вслед за законами о подданстве, переамцы стали уточнять, какие вообще права есть у нелюдей, и до того до да уточнялись. Все, конечно, происходило постепенно преподносилось как законодательное упрощение традиций, желание развивать и укреплять людскую культуру. Предписано не людям жить в строго определенных местах, а что такого, и без закона все селятся поближе к своим. Во всех крупных городах есть, например, эльфийские районы. И сами люди так делают, северные кварталы во Венрате, мирарские общины во Всесвете и прочие подобные явления – Архитектура государственных зданий не должна иметь ни людских элементов. Нельзя продавать слишком много эльфийских книг? Так ведь это для того, чтобы возвысить, увековечить произведения людей, развить у них вкус и научить ценить свое наследие. Все во имя рода людского. Эйс Гейер посмотрел еще несколько выделенных красным поправок. В груди его разливалось неприятное чувство. Это все не может быть случайным. Рыцарю вспомнился подслушанный разговор, и тревога взметнулась в нем штормовой волной. «И все в разные места распихали», — пробормотал рыцарь, перебирая бумаги. «Видимо, чтобы не бросалось в глаза, есть еще поправки, в которых не люди прямо не упоминаются, но... Я выписал все, показавшееся мне сомнительным, сюда, милорд». Наместник подвинул Кейсгейру исписанные листки. Читая их, рыцарь не впервые подумал, что прапрадед нынешнего короля зря оставил периамцам самоуправление. Впрочем, периам ведь не завоевывали, расположенная почти в центре иалона страна была прекрасно защищена со всех сторон, горами и темными чащами. Периам, наряду с северными землями, вошел в состав королевства людей добровольно и теперь существовал, как его часть, в рамках унии. Один правитель, но государства как бы разные и законы в них могли отличаться, собственно, они и отличались. Известно, кто в младшей палате предложил эти поправки. «Откуда, милорд? Я только сегодня это увидел. Можно, конечно, разузнать? Не можно, Эмонт, а нужно!» Старик кивнул, и почему-то Эйзгейр не сомневался, что разведчики расплылись куда надо еще до этого разговора. Эмонт, несмотря на возраст, все делал быстро. А «Пивки тухлые, я должен был уже прочитать это», произнес рыцарь, барабани пальцами по стопке листов. Изменения закона обсуждались в Государственном совете прошлой осенью, а полгода назад младшая палата представила подготовленный список поправок и дополнений. Полгода! А Эйсгер до сих пор не нашел времени выяснить, что же там напридумывали благородные господа. Хотя, как он подозревал, никто не нашел. «Следующий совет состоится лишь в первый месяц осени». Эмонт, Эмонт, подумал рыцарь, — «что бы я без тебя делал?» «Позвольте спросить, милорд, по какому вопросу приглашена магистр Нирия?» «Нирия?» «Видел ее выходящий из зала с порталом. Ее просили подождать, пока милорд не закончит встречу с наместником». «Я ее не приглашал», — ответил Эйсгейр, удивленно хмурясь.